Глава 28. 19 августа 2016. 15.00. «Все хорошо. Валу». К сообщению прилагалась фотография Валентины в шлеме и страховочной упряжи. Группа подростков позировала над величественным водопадом. У Клотильды не было причины волноваться. Валентина — спортивная девочка, а ребятами руководят опытные тренеры. Но ее мучило предчувствие. Наверное, все дело в загадках и тайнах. Их становится все больше, вот нервы издают. Франк прав в одном. Хватит думать, пора действовать. Клотильда дошла по дорожке из розового гравия до кемпера А-31, считавшегося образцовым. Хозяин поставил на крышу солнечные батареи, завел регенератор воды и маленький ветряной двигатель на мачте рядом с немецким флагом. Якоб Шрайбер был старейшим постояльцем кемпинга Эпрокт. Впервые они с женой приехали на Корсику в начале 60-х, на мотоцикле с рюкзаками за спиной. В 70-х они вернулись на «Ауди-100» с трехместной палаткой и малышом Германом. Тому едва исполнилось три месяца. Семья стала приезжать каждый год. В 1977 они сняли «Кемпер А-31», а в 1981 купили его. Те годы стали лучшими в их жизни. Якоб окультурил свой участок, развел в садик и пристроил веранду, а в 90-х история протекла вспять. Герману исполнилось 19 летом он остался дома в Ливеркузине, и два месяца работал в Байере, так что Якоб и Анки отдыхали вдвоем. В 1993 Анки совершила свое последнее и бесповоротное путешествие, и с тех пор Якоб по три месяца в году жил в Эпрокте один. В каждой деревне живет свой аборигенный и рудит, хранящий ее историю, но в любом предприятии есть архивариус, а в кемпинге эту работу делал турист-первопоселенец. Почти 60 сезонов подряд, начиная с 1961 года. Лучшие фотографии якобы подарил хозяевам, и они развесили их в административном корпусе, в баре и под перголой, Черно-белые снимки запечатлели женщин в бикини самых первых моделей, танцы на пляже в шароварах, франко-немецкие футбольные сражения 1962-2014 годов, улыбки детей, гигантские барбекю. Якоб Шрайбер был страстным фотографом, а еще чертовски дотошным и аккуратным. Со временем немец превратился в немого свидетеля. Почти немого. Он пригласил Клотильду в дом со старомодной чивостью На стенах, без какого-то видимого порядка, висели сотни фотографий. Первым инстинктивным побуждением Клотильды было найти интересовавший ее год, но она сдержалась из вежливости. «Мне очень нужны снимки, сделанные летом 1989 года, господин Шрайбер. Снимки аварии, в которой погибли ваши родители и брат?» У него был сильный акцент, — говорил он громко, перекрикивая радио. Немецкая станция передавала не музыку, что-то монотонно вещал диктор. «Понимаю, конечно. Я все понимаю». Он схватил свой мобильник и принялся жать на кнопки. Это длилось секунд тридцать, и у Клотильды возникло желание ответить на эту странную невоспитанность и самостоятельно отыскать нужные карточки. — Прошу меня извинить, мадемуазель Эдрисси, — сказал Якоб. — Я вдовец на пенсии с причудами маленького мальчика. Знаете такую передачу? Кто хочет стать миллионером, не выходя из собственной гостиной? Клотильда покачала головой. Это телевикторина, адаптированная для радио. Чтобы играть, нужно установить на телефон специальное приложение. Ведущий задает вопрос, ответ нужно дать в течение трех секунд. За это время подсказку в интернете не найдешь. Выбираешь вариант, печатаешь A, B, C или D, и, если не ошибся, играешь дальше. Вариантов не дают только к трем последним вопросам. И выигрываешь миллион? Кажется, так. За все платят рекламодатели. В Германии к игре подключились сотни тысяч человек. Я, как и большинство немцев, ни разу не дошел до второго вопроса. А сейчас? Я на девятом. Второй уровень начинается на двенадцатом. У меня есть время до следующего вопроса 15 минут. Реклама великое дело. Значит, лето 89-го. Я правильно понял? Яков встал легко для 70-летнего, и направился в соседнюю комнату. Здесь жил Герман, объяснил он, не оборачиваясь. В 90 девяностых я переоборудовал помещение в фотостудию. На стеллажах стояли подписанные и пронумерованные архивные коробки. Лето 61 лето 62 и так далее, вплоть до 2015-го. Материалы последних лет Шрайбер заархивировал во множестве папок. «Я делаю сотни фотографий в год. До появления цифровых фотоаппаратов каждое лето тратил десятки катушек пленки. Так, 89-й. Он влез на табурет, снял с полки коробку и повернулся к Латильде. — Если ваших родителей убили, есть все шансы найти лицо исполнителя на одном из снимков. — Он это серьезно? — Нет, — улыбнулся. — А я стану свидетелем, которого необходимо устранить. Не думаю, что вас привела ко мне ностальгия, как туристов со стажем. Они иногда просят стародавние фотографии. Старик снова посмотрел на экран своего телефона. «Это просто мания какая-то», — подумала Клотильда. «По радио звучат отбивки, а не очередной вопрос». Немец открыл коробку. На мгновение Клотильде показалось, что у якобы сию секунду случится сердечный приступ. Валентина ждала своей очереди, чтобы прыгнуть в пустоту. Ничего мудреного. Первые семь метров спускаться по веревке, ближе к середине водопада... Зависнуть на маленькой площадке, сделать глубокий вдох, зажать нос и прыгнуть. Выдаем внизу. Самый широкий естественный бассейн в ущельях Зоикю. Глубина 3 метра, если верить инструкторам. Нильс и Клара уже спустились. Сейчас прыгнет Тахир, потом она. Валентина не могла знать, возможно, к лучшему. Она не могла знать, что карабин, к которому крепилась обвязка, вот-вот откажет что при первом же слишком резком движении страховочный фал не выдержит. Девочка чувствовала только возбуждение, никак не страх. Тахир прыгнул, издав дикий вопль. Когда он вынырнул, его встретили громким смехом. Чистое счастье. Выброс адреналина. Валентина не могла знать, что за несколько минут до выхода снаряжение намеренно испортили. Ее очередь. Инструктор Жером жиром положил руку ей на запястье, закрепил веревку и подвел к краю. Папка была пуста. А лето восемьдесят девятого. Ни фотографий, ни негатива. «Я... я не понимаю», — пролепетал Якоб. Он шарил в коробке, как будто искал второе дно, что выглядело почти комично. Потом заглянул за соседние коробки, но ничего не обнаружил и начал открывать другие, бормоча то дерьмо, то проклятие. Пропажа фотографии потрясла его душу до основания. Ведь остальной архив тоже может улетучиться, как падают, толкая друг друга костяшки домино. Клотильда не решалась сказать старику, остановитесь. Вы не совершали ошибки. Архивы забрали. Здесь побывал призрак. Он же украл бумажник из сейфа, принес записку от моей матери и накрыл стол к завтраку. — Не понимаю, — продолжал бубнить Якоб. Из навязчивого состояния его вывела прозвучавшая по радио отбивка. Ведущий викторины готовился задать следующий вопрос. Старик замер, вслушиваясь, последовала непонятные фразы и варианты ответов. Ди Музиль. Эйн цвей дрей. Раз, два, три. Да. Ответ Б. Только Томас Манн бывал в санатории в Давосе, сомнений быть не может, — возлековал Якоб. Радостное возбуждение растаяло через несколько секунд. Пустая коробка вернула беднягу к печальной действительности. — Не потерять самообладание, мадемуазель Идриси, — Неделями перебираю эти папки, а в тот день, когда меня просят показать одну из них, выходит вот такая чертовщина. — Ничего страшного, господин Шрайбер. Как вы сами сказали, это просто ностальгия. — Сожалею, что не сумел помочь, фрау-барон. Я тренирую мою проклятую память и продолжу это делать, обещаю. Ведущий назвал верный вариант. — Б. Томас Манн. Последовал очередной нескончаемый блок рекламы. Клотильда встала. Снова тупик. Теперь на очереди Мария Киара и Кассеню. Потом придется вернуться к отставному жандарму и поговорить с ним. А еще лучше с его дочерью, Аурелией. Блямкнул телефон Клотильды. Наталь. Она залилась краской, как девчонка, которую застали за разговором с возлюбленным, и выключила мобильник. Не сейчас. Она прочтет сообщение позже. Пойдет в любимый грот и прочтет. «Успокойтесь, господин Шрайбер, очень вас прошу». Немец почесал лысину, прикрытую редкими седыми волосами. «Если вы не очень торопитесь, я попробую найти все, что вам нужно на облаке». «На чем?» «На облаке». Это своего рода спасательное пространство в сети. Я потратил много лет и отсканировал все фотографии, начиная с 1961 года, и припрятал их в виртуальном бункере. Если моя дача сгорит или ее унесет торнадо, дело всей жизни не пропадет. На облаке архив будет храниться вечно, как на кладбище». Мне нужно надежное подключение к Wi-Fi, флешка, и я все найду. Кватильда плохо разбиралась во всех этих компьютерных премудростях, но ей показалось маловероятным, чтобы рыскающий по кемпингу призрак мог проникнуть на облако и украсть файлы, которые стерегут ангелы. К ней вернулась надежда. — Возьму ноутбук и пойду в административный корпус, — пообещал Якоб. Там самая надежная связь. — Я попрошу Червон и Спинелло разрешить мне поработать там, а потом распечатаю все на принтере. Надеюсь, завтра утром вы получите снимки. Договорились? Клотильди очень хотелось кинуться ему на шею, но она удержалась. Хорошо бы прозвучал новый вопрос радиоведущего. Тогда можно будет смыться. Она включит телефон» и побежит в грот читать послание. Реклама закончилась, зазвучала песня Ходите чаю, мадмуазели Дрисси?» Жером страховал Валентину. Он понемногу стравливал веревку, сантиметров по десять за раз. Рутинная работа. А девчонка молодец, храбрая и горячая. Еще пять метров, и она окажется на площадке, отвяжет страховку и прыгнет, как учили солдатиком чтобы не повредить спину и шею. Жером отвлекся на одно короткое мгновение. Но даже будь он предельно сосредоточен, это ничего бы не изменило. Инструктор почувствовал, что веревка ослабла, как будто на другом конце не было никакого груза. В ту же секунду она повисла в пустоте, как длинная змея, а Валентина полетела вниз свернувшись в клубок и прижав голову к коленям.